Однако я помнил наш общий успех в первой комедии, помнил, как славно и дружно мы тогда работали. Приступая к постановке "Гусарской баллады, я, конечно же, наметил Гурченко как одной из кандидаток на главную роль. Правда, меня смущало, что ее хрупкая, субтильная фигурка будет выглядеть не совсем убедительно в воинских эпизодах, в кавалерийских погонях, фехтовальных схватках. Но я верил в талант артистки и надеялся, что это удастся преодолеть. Однако кинопробова получилась неудачной. Актриса оказалась не готова к съемке, путала текст, играла вяло, неуверенно. Это огорчило меня. Я считал, что ради такой роли надо выложиться до конца, подготовиться изо всех сил и возможностей. Подобная мобилизация подразумевалась само собой.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 За её спиной были прекрасные работы в фильмах Старые стены, Соломенная шляпка и немало других. Жребея свел Гурченко на кинопробес с Андреем Мироновым. Не то что она играла прежде в паре с Мироновым в Соломенной шляпке, оказала в данной ситуации дурную услугу обоим исполнителям. О никакие давно и хорошо сыгранные эстрадные дуэты Понеслись в лихой комедийной манере, очень далекой от моих режиссерских намерений. Перед камерой играли два комедийных зубра, которые не могли соскочить с манеры и интонации соломенной шляпки. На экране действовали жизнерадостные, и смешные персонажи, но из другой оперы. Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, и с стилистику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 После этого казалось, уже ничто не смогло бы нас сблизить, наши пути разошлись. Но жизнь забавная штука. И она выделывает иной раз самые неожиданные фортели. Когда на творческих встречах Людмила Горченко спрашивали в записках, почему вы не снимаетесь в фильмах Рязанова,